50. Я не обойду здесь молчанием психологию веры верующих, именно для пользы самих верующих. Если теперь еще нет недостатков таких, которые не знают, насколько неприлично быть верующим, или что это служит признаком декаданс, искалеченной воли к жизни, то завтра они уже будут знать это. Мой голос достигает и тугих на ухо. Кажется, если только я не ослышался, у христиан существует критерий истины, который называется доказательство от силы. «Вера делает блаженным, следовательно, она истинна». Можно бы было возразить, что блаженство здесь не доказывается, а только обещается. Блаженство обусловливается верой. «Должен сделаться блаженным, потому что веришь». Но чем доказывается, что действительно наступает то, что жрец обещает верующему как потустороннее, недоступное для всякого контроля? Таким образом, мнимое доказательство от силы в основе есть опять-таки только вера в то, что явится действие, обещанное верой. По формуле «я верю, что вера делает блаженным», следовательно, она истинна. Но мы подошли к концу. Это, следовательно, было бы абсурдум, как критерий истины. Однако, если мы предположим с некоторой снисходительностью, что доставление блаженства доказывается верой не только как желаемое, не только как нечто обещаемое подозрительными устами жреца, то все же было ли блаженство, выражаясь технически, удовольствие когда-нибудь доказательством истины? Так мало что оно почти дает доказательство противоположного. Во всяком случае, если чувство удовольствия вмешивается в обсуждение вопроса «что есть истина», то возникает огромное подозрение относительно истины. Удовольствие как доказательство есть только доказательство удовольствия, не более. Откуда имеем мы право утверждать, что именно истинные суждения доставляют более удовольствия, чем ложные, и что в силу предустановленной гармонии они необходимо влекут за собой приятные чувства? Опыт всех строгих и глубоких умов учит нас обратному. Каждый шаг в сторону истины надо было отвоевывать. Нужно было за него пожертвовать всем, чем питается наше сердце, наша любовь, наше доверие к жизни. Для этого нужно величие души. Служение истине есть самое суровое служение. Что значит быть истиной? честным в духовных вещах, быть строгим к своему сердцу, презирать прекрасные чувства из всякого «да» и «нет», делать вопросы совести, вера делает блаженным, следовательно, она лжет.